— Рок не велит, я велю! — ничуть не смутилась княгиня. — А не пойдешь? — велю нести тебя. В сей же час слуги сторговали персидский ковер, усадили на него обая и понесли в терем вместе с птицей попугаем и гнусовой обезьяной. Чередей не роптал, но зато народ догадливо кивал головами. Помни, что княгиня... Вот! Так же вот велела нести и в древлян, и что потом было с ними. Знать, и ныне уготовила она позорную смерть строптивому заморскому кудеснику. Однако, когда ковер сабаем внесли в палаты, княгиня велела всем удалиться, а сама в ноги бросилась чародею. «Верю в силу твою!» Прости за строгость, винюс пред тобою, что не пожелаешь, все исполню, но пробуди мне сына. — А не забудешь, что стояла предо мною на коленях? — спросила бай. — Не забудешь клятв своих? Не забуду. — Считаться станем так, — заявил чародей. — Я пробужу дитя, ты исполнишь первую мою волю. Но ежели захочешь, чтобы я еще раз тебе послужил, скажу другую свою волю, а третью пусть же исполнит твой сын Святослав. — Согласна, — возрадовалась княгиня, — все исполню. — Показывай своего спящего, — приказала бай. Обнадежная верой, сгорая от вины перед чародеем, княгиня привела его в покое Святослава и подняла завесу колыбель. Все кругом осветился. А чиродей, заслонивший глаза, рукой так молвил. — Велик будет муж! Вижу в судьбе его многие победы и славу. Знаменитые цари склонятся перед ним. Такой муж рождается один раз в тысячу лет. Последним был Александр, царь Македонский, послушник Аристотеля. А тянулся к свету, исходящему от колыбели, и грел руки, словно у огня. Его мертвый посох засветился, зазеленел, на его навершие вдруг вздулась почка, которая потом лопнула и развернулась молодым листом. А трепетал, купаясь в лучах. Был темным его лик, но просветлел и облагородился седые волосы завязанные в косичку почернели старческий голос омолодился только хромота остался обнажи своего сына потребовала бай а окна закрой черным полотном книги не все исполнила. когда покои погрузились во мрак и светился лишь княжич, чародей покрыл колыбель черным покрывалом и, усевшись на пол возле нее, достал пергаментный свиток. Птица-попугай села в изголовье, а ученая визьяна в ногах. И вдруг загорелись глаза обоя. Зеленый огонь осветил письмо и черные уста. Чародей стал читать вслух. Незнаемое слово резало уши. Душа томилась, и княгиня не смела перевести дух. Затаившись она, незаметно погрузилась в сон. И во сне ей пригрезила скрест слава. Срамная наложница встала из постели князя и, красуясь перед княгиней своим блудным образом, сказала, «Твой муж мертв, а ныне сын умрет. Я молила тебя спасти, тресветлое дитя. Ты не спасла, я ее возьму к себе». Со мной будут оба, и муж, и сын. — Чур, чур меня! — закричала княгиня и вмиг очнулась. Тем часом абай волхловал над сыном, и уж горели не только глаза и уста черодея. В зеленом пламени, озарявшем покои, лик Святослава искажался, а обнаженное тело корежилось. Трещали жилы и кости, княжич рос, руки, ноги, плечи и шеи наливались могучей силой. С треском разлетелась в щепки дубовая колыбель. Не чадо дети на богатырь рухнул на пол, так что терем задрожал. Абай! — трижды изрыгнул огонь. — Восстань! Восстань! Восстань! Восстань! Детина потянулся и встал, но очи были закрыты. Княгиня немела, не знаю, радоваться ли ему или, напротив, бить тревогу. На глазах возросший сын показался ей зловещим и свирепым, словно разъяренный медведь. «Кто разбудил меня?» — гром голоса всколыхнул покой. «Кто сон нарушил?» «Я — Я! — крикнул чародей и дунул ему в очи. Святослав открыл глаза, удивленно огляделся, как долго спал, тело залежалось, и со звериным рыком вдруг набросился на обая. в единый миг сломал его, придавил к полу. Чародей сопротивлялся, брызгал исками его обезьяна, прыгая по диетине, пыталась удержать его руки птица попугая летала под потолком и Картава возвещала «Пробудили, пробудили, пробудили!» А Святослав занес над головой у свой огромный кулак и, наверное бы, разбил ему череп. Однако княгиня крикнула от испуга, и материнский крик остановил десницу. Он признал мать, и буйство его вмиг улеглось. Она сорвала завесу с окна, на улице была ночь, живая сын. В глазах богатыря таился у младенца. — Довольно ли, княгиня? — оправившись, спросила Бай. — Какое диво я пробудил тебе! Уснул детем, стал детиной. — Великий ты чародей! — рабея проговорила княгиня. — Но, сдается мне, ты плоть пробудил, силу немеренную, а душа спит. И разум дремлет. Эван стоит без порток перед матерью и не стыдится. — Каков был уговор, — напомнил чародей, — желала ты, чтобы я согнал сон, и я его согнал. Теперь же твой черед, исполни мою первую волю. Но спит душа, в очах я вижу безмудрие и буйство. Пробудить душу и разум иное дело... Воспротивился Аббай. — Давай сперва сочтемся. — Коли дала слово, исполню, — согласилась она. — Что ты желаешь? Оббай обошел покои князя. Меч дар я огладил, примерился к булаве, однако взял рубаху, что принесла дара. — Хочу эту рубаху. — Всего-то рубаху, — изумилась княгиня, — с тебя довольно. Рубаха твоя, — решила она, поскольку обережная рубаха сейчас была бы мала детине. Но ты, чародей, должен послужить мне еще. Пробуди душу, воспитай разум, кормильца чудеснее тебя мне не найси. Детина князь вдруг к матери припал и заговорил жалобно. — Мне есть хочется. «Во сне я видел, ты кормила меня гродью и я был сэд. дай же я приложусь к сосу твоему. Теперь я стану тебя вскармливать». властной рукой отдернул князя, а матери сказал, «А ты ступай». «Да помни уговор. Исполню второе желание, настанет черед платить другаряч. В третий же раз мне сам князь заплатит. Я помню». Подтвердила княгиня, немного ты берешь. Ну так ступай. К полнолунию детина твой станет мудрейшим из мудрейших, пообещала бай. Слышал, я бог рот, избрал твое чрево, чтобы родить светоносного князя Руси. Ты родила, а дали уж моя забота. Душа и разум твоего сына Божий промысел! А Бог избрал меня воспитывать, ища до великого мужа! Не проявил б ты упорство, зазывая меня в терем, не видать бы Руси светлейшего князя. Ступай и помни, ты всего лишь чрево. Княгиня... Покорилась и пошла было прочно Святослав потянулся за ней. — Матушка, не оставляй меня, с тобой мне люба, во сне ты холила, лелеяла, кормила. — Теперь ты не младенец, а богатырь, — утешила его княгиня, — посмотри на себя. — А, чародей, бай, твой кормилец, он тебя выкормит. И, затворивши руками уши, тотчас ушла. Много дней не находила на себе места. Все грезились перед очами глаза сына. Его взгляд, буйный и свирепый, и знобкая тоска охватывала душу. А кормилиц, исполненный самодовольства, лишь убеждал, что так и быть должно, что родитель блага для Руси не может быть слабым, и мягким, покуда враг силен, хитер и коварен. Вот-вот уж луна нальется спелым яблоком, а ума ничуть не прибыла у детины. Малый летами богатырь то с гиком в табуне коней носился по полям, то свистом молодецким и дубиной распугивал киевский люд. А то в безумной лихости начинал трясти дерева, И иные с корнем вырывал да расшвыривал. Однажды на теремном дворе устроил поединок, Созвав со всей Руси богатырей. С каждым бился на кулачках, Тягался на кушаках и всех одолел. Иных поборол и успокоился, Иных же до смерти задавил ровно медведь. Не найдя равного себе, велел из клетки космача выпустить, и не с рогатиной вышел супротив него, не с копьем или за сапожником, с голой рукой и битый час, сойдя со зверем, бился. Сам многожды ранен был от него и когтем, и зубом, однако заломал медведь. Задавил его до смерти руками и возвестил криком победу отклика его в окнах терема слюда осыпало, словно песок, в ушах же долго звон стоял. А наутро утро по Киеву глухая молва. Сбила народ в толпу великую, стянула к терему, и ропот, словно и ветер, ворвался в гритницу. Тут вбежал к матери Святослав, развеселился, как дитя. — Что там за шум? — и по какому праву народ собрался? — По праву, мать! Все киевляне поднялись, меня пытать идут. Прибежал Тиун, в очах пожар мечется. Беда, княгиня, народ возмущен, тебя кличит, боярье в голове. — Всей час я их смирю! — закричал Святослав и потряс кулаками. — А киевлян велю кнотой. «Я великий князь!» Он выступил на гульбище Не волна морская внизу плещется, людская зыбь пучина и лица белы, как пена вскипающая на волнах. «Ты на мне, князь!» — кричали киевляне, посмотрев на Святослава. «Наш князь был чадом! Ратуйте, люди, князя подменили!» — Я, князь, — гаркнул Святослав, — вот уже у вас, ступайте по домам, покуда не погнал. Пусть княгиня выйдет, пусть она укажет, мы чтим Ольгу, а тебя не знаем. Княгиня вышел на гурбище и встала рядом с сыном. Мятежный гул разом оборвался, и пенный гребень на волне людской пропал. токи киевляне поклонились... Пучина всколыхнулась и вынесла на берег речи у боярина подручного претича. — я первый присягнул малому князю мне и спрос держать ответь нам княгиня где твой сын святослав наш великий князь святослав на такую речь зубами заскрипел и пожалуй, на народ бросился да мать положила руку на голову его это мой сын Клянусь вам, сей муж-сын Игоря, помилуй, матушка-княгиня, — вскричал претич, — от рода нашему князю пятый год идет. Он суть дитя еще, а ныне нам не сон лестница, детина пред нами в усах и бороде, вся Русь в великом смущении, молва идет, князя подменили». — Напрасная молва, — урезонивала княгиня, — покуда спал князь, был чадом. А пробудился и на глазах возрос, подмены не было. Народ еще более смешался, загудела толпа, всклыхнулась. — Верит ли чуду? Верит-то вот проверить бы, испытать бы, руками пощупать. Испытай — Испытай, — велела княгиня подручному боярину. Взойди сюда и посмотри. Да погаси молву и возмущение. Смысленному мужу нетрудно постичь, кто перед ним, дитя на пятом году или взрослый муж. — Позри, позри, — взревела толпа, — желаем знать. Боярин поднялся на гульбище и подступил к Святославу. Угрюмый князь блеснул очами, но пересилил гнев. — Ты мне присягал. Прости, князь, — повинился претич, — чудес на свете полно, я-то верю, но должен мне рукою пощупать, кто ты есть, ведь очи отвести можно, а руку не обманешь. Подручный боярин свои пальцы всунул князю в рот и стал щупать, как если бы на торгу возраст коня испытывал. Князь не сдержался и стиснул зубы на пальцах претича, чуть только не откусил. Однако, когда отпустил, претич засмеялся. — Ликуйте, люди! — показал уязвленные пальцы. — Зубы у нашего князя еще молочные. Знать перед нами истинный князь. Это ему я присягал и мечом клялся. И тут же поклонился князю. Народ возликовал. — Уже ли ты усомнился? — спросила княгиня претича. — Слово моему не поверил. — Не обессудь, княгиня, не ради обиды, во имя истины, ведь и пчелы свою матку стерегут, да испытывают. Не поблюдей так самый лепый рок изрочится и извратится. ликующий зыб всколыхнулась, и, испуская радостные брызги, откатилась. Иная молва по рекам растеклась, На ручи разбилась, И к исходу дня вся русская земля твердила «Князь, истинно великий, Молочный зуб не съел, а эки богатырь, И, сказывает, еще вырастет, Будет кому постоять за Русь!» княгини же по-прежнему пребывала в сомнениях. Вот уж в полнолуние чародей-кормилец не зовет, чтобы показать, какую душу вскормил, какой разум у сына выпистывал. решился она уж было идти к Абаю и спрос учинить. Да в самый последний день полнолуния явился Тиун и поведал, что великий князь в Гриднице сейчас и просит княгиню к нему пожаловать на боярский совет». Не веря своим ушам, княгиня спустилась в гридницу и здесь увидела сына. Спокойный и мудрый муж восседал на золотом престоле, а слева и справа от него думные бояри Неведомо для чего созвал совет Святослав. Но, судя по озадаченным глазам и лицам печальным, думаю здесь думали великоважную увидев мать сын встал поклонился ей и бояри как один склонили головы не успела княгении слова молвить как святослав проводил ее к престолу усадил и такую речь завел выслушай меня матушка неразумного одному мне сидеть на престоле и править покуда невозможно князья удельные твердя что годами еще мол Почтенные старцы бояри не ропщут, но опасаются еще, управлюсь ли я без тебя, матушка. След нам с тобой править вместе, как ранее было замыслено, А как обвыкнуться вельможей и позрят ни отрок на престоле, ни дети на нос светлейший князь, тогда уж волей твоей приму власть. Тебе ведь не свычно страной владеть». Мир ладить между князьями, Строптивых бояр укращать. Слушаться будут, но до конца тебя не примут, Чтобы жена ими правила. И им не свычно, да и послы из разных стран прич престола кружит и всяк наровит обмануть, Урвать от Руси по боли, по дать. Не уступишь, так грозится примутся, Оружием брицать. известное дело. «Мне жаль тебя, матушка. Да что же делать, коль рок такой? Потерпи уж. И батюшку жаль, ведь сгинул от древлян, престол на твои плечи оставил, а престол и власть не лавка с товаром». «Добро, сын мой!» — послушав его, радостно сказала княгиня. «Вместе так вместе. Коль ты согласна...» так под свою десницу возьми, что тебе любо, Да что полегче, — предложил великий князь, — а я, коль ты не против, приму заботу о делах хратных. На честь Руси довольно покушений. След бы показать нам, матушка, что есть кому за отчину постоять, что Стольный град Киев, а на престоле светлейший род Руса, Почуют сильную десницу, со всех спесь слетит. «Да уж возьми на себя, сын!» — взволновалась от радости княгиня. «Где мне с воинством управиться, ни жене ведь и водить и ратищи чинить?» «Верно, матушка, и дань собирать тоже придется мне!» — продолжал Святослав. «Иные земли по нескольку лет не платили». Мол, князевки в Киеве нет, жене самой не поспеть, а можно его вовсе не давать. Казна попустела, а надобно на свою дружину укрепить. На льда надежда плохая. Но принимать послов заморских и чинить договора нам хорошо бы вместе, где у мужа не зряч, там женское сердце увидит. Добро великий князь, добро! — Ну, коли так, матушка, я рядом с тобою сяду. Князю принесли скамью, а бояр я собрал, чтоб совет держать. Уж минул год, как дерзкие древляне убили отца моего. Ты им изрядно отомстила, да темные лесные племена не уразумели наказание. Князь их мал, по русским землям малого пустил, что возжелал тебя» и, будучи мужем твоим, Русью станет править. Неужто отдадим ему отче престол? — Не отдадим, великий князь, — подхватила княгиня вдохновенно, — не быть малу в Киеве, не быть ему моим мужем. Этот мал нынче заговор чинит, — сообщил князь. Сбил с толку северян, а Радимичи теперь прельщает. Простим, древлян, они и нас убьют, поскольку беззаконные и творят беззаконие. Обо мне уже мал так сказывал, покуда, княжич, малый глуп, что захочу, то и сотворю с ним. Уже ли, прости, матушка, обида эта? Не только мне, и не тебе обида, а вся русская земля оскорблена. Услышала княгиня в речах... Боль за отчую землю, каждое слово, как било медное, будило страсть уже притихшую, и поднимало ярость во вдовьем сердце и благодарность к сыну. Не дитя, не отрок, зрелый муж, заступник сокол на крыло поднялся, и теперь уж не станет более кружить над головою и склевывать зерна на русских нивах. Святослав, виде радость матери, вдохновился. — Послушай, матушка, послушайте, боярих, мне ведомо, кто наустил древлян, кто их подик обезглавить Русь, кто посулил древлянам наш золотой престол и кто мало надоумил взять тебя в жены. И нам ведомо в разнобой заговорили и советники. Тайные послы не единожды челом били еще отсут твоему, Игорю, хазары. Они чинят беззаконие в наших землях, они ищут у нас ходы и броды. Уймитесь, досточтимые, — оборвал тревожное гудение великий князь. Ищите супостата не за три девизь земель, а в хоромах своих. Изменники подле вас давно гнездо свили. Кто же они? Кто вскинул из княгиня? Хотя знала, догадывалась, кого назовет князь. — От кого не ждали вероломства? Стоящим с гневом сказал Святослав. — Тот, кто служил трем князьям и всем уже тризну справил, сам же здравствует поныне. — Свенальд? — И сын его Люд, — провозгласил боярин Претич. — Давно я узрел этот сговор, — призналась княгиня. — Хоть Свенальд и клялся своим мечом, не верила ему. И, опасаясь, что захватит Киев, пока мы на тризне, я услала его искать люто с дружиной. — А где же Люд? — заговорили бояри. Почему уж год, как о нем, ничего не ведомо? — Люд... «Был мною отправлен на остров Ар в Студенное море, — сообщила княгиня, — поискать сокровища. Должно быть, сгинул, коли до сели не вернулся».